Пышка. Вчера шёл дождь. Я была в Санта-Гертрудис. Ездила за едой. Вышла на улицу, а там дождь. Он падал крупными каплями и утешал меня. Моя машина была припаркована чуть дальше у дороги. Так что я прошла мимо выцветающего плаката Лики в амнезии, мимо виллы с розово-пурпурной бугенвилеей, с бассейном, который было видно сквозь решётку ворот. Я остановилась и принялась наблюдать, как капли падают и танцуют в воде, словно перкуссия. Меня заворожило это на мгновение. Я подняла голову к небу и приоткрыла рот, насладилась минеральным вкусом дождя. Я стараюсь так делать теперь. Позволяю мгновением брать надо мной вверх, каким бы безумным это ни казалось прохожим. Видишь ли, незадолго до того, как Альберта умер, Мы сидели с ним на пляже, ели вместе арбуз. Он выглядел постаревшим и ослабшим, его мучила боль. Но всё же он казался спокойным и мудрым, красивым в тающем свете, больше философом, чем пиратом. И мы сидели и наблюдали самый великолепный и сложный закат. Я сказала ему, что чувствую ответственность, что я должна отправиться в джунгли Амазонки, или в Антарктику, или в Экваториальную Африку, или куда-то ещё, где я могла бы использовать данные мне таланты, хотя я знаю, что они будут сильнее здесь, рядом с Ла Презенси». «Он хочет, чтобы ты осталась», — сказал он. «Знаю. Наверное, я останусь». Он смолк. Мы сидели в молчании. Он смотрел на небо над морем и на Эсведру. «Похоже на чудо», — сказал он спустя время. «Каждый день на Ибице такие закаты, а я принимал их как должное, понимаешь?» «Я понимала». Галилео называл математику языком, на котором написана книга природы. И мы находимся внутри этой книги. Мы — слова на этом языке. Поэтому так трудно читать, понимать — ценить то, внутри чего мы находимся, что нам привычно. Как говорит Марта, последовательности повсюду. Последовательности, да. Ты говоришь, как Марта. Видимо, это тоже последовательность. Я задумалась. Повторение математических законов в естественном мире. Спирали Фибоначчи в водоворотах, сосновых шишках, движение воды, которое создают горбатые киты в Антарктике, когда охотятся. Наши кровеносные сосуды похожи на разветвлённые молнии и ветвящиеся деревья. В ткань космоса вплетены фракталы, а значит и в нас тоже. Мы не одиноки во Вселенной и не одиноки на Земле. Мы связаны друг с другом и не только с приматами, но совсем. С козлом, с омаром, с семенами одуванчика. Ты сказал, что тебе кажется, будто ты внутри последовательности, закономерности. И так и есть. Но она широка и великолепна, эта последовательность. Она связывает тебя с каждым живым существом во Вселенной. И однажды она поразит тебя своим масштабом. Свет еще оставался в небе тонкой полоской, пока мы сидели на пляже. Странный, темно-красный, как кровь в темноте. Небо кажется таким спокойным, проговорила я. Хотя скоро уже ночь. Альберто подсокал языком. Не думай про ночь, Грейс. Ещё рано. И я взглянула на красное небо. Его чудо я прочувствовала со всей глубиной. Его будто бы было опасно вдыхать, ведь я могла раствориться во вселенной. Да, согласилась я. Чудесно. Я хочу чтобы ты понимал эти мгновения. Они повсюду вокруг нас на этой одновременно знакомой и чужой для нас планете. В каждой капле дождя и частица света жизнь поёт и сверкает. Даже когда мы глухи к ней, когда мы прячемся от неё, когда она слишком громкая и её слишком больно переживать, когда мы не способны её чувствовать, она здесь». Ждёт, чтобы её охраняли и защищали, готовые дать нам как минимум ещё одну вспышку прекрасного до того, как наступит ночь. Дорогой Моррис, я знаю, что кликнула отправить всего 10 минут назад. И знаю, что ты ещё не прочёл рукопись, но я хотела сказать тебе ещё кое-что о ней. Я описываю многие вещи, про которые нас учили, что они фантастичны и даже невозможны. Паранормальные способности. Силы, защищающие нас со дна океана. Я действительно пережила всё это. Но ничто из этого не изумляет до такой степени, как всё то, что уже существует здесь. Вкус свежевыжатого апельсинового сока. Инжир. Цветок. Музыка. Луч света на полу. Кошки, собаки, козы, ящерицы, дельфины. Лицо Харрисона Форда. Представь, что ты с другой планеты, на которой всего этого нет. Представь, каким чудесным всё это тогда бы тебе казалось. Каким свежим выглядело бы всё. И картину с закатом мы бы никогда не назвали банальной. И простая прогулка по саду представлялась бы мечтой. А лёгкий ветерок в жаркий день выигрышем в лотерею. Каждая птичья трель стала бы для нас симфонией. Мы должны стать инопланетянами для самих себя, Морис, потому что для остальной Вселенной мы и есть инопланетяне. А еще, как я уже сказала, если хочешь приехать, прошу, только скажи, я буду рада тебя видеть. Я желаю тебе добра, желаю тебе всего. Я чувствую, что твоя жизнь наладится твой друг и учительница Грейс Уинтерс. Постскриптум. В Линкольне у меня остался коттедж, который мне больше не нужен. Я уверена, ты сможешь его хорошо продать. Ты не упоминал про финансовые трудности, только написал, происходили и другие неприятные события. Но я знаю о твоих проблемах так же, как знаю уйму вещей, о которых мне никто не говорит. Я надеюсь, это поможет тебе разрешить их. В доме хранится слишком много воспоминаний. Я бы хотела передать его тебе. Видишь ли, мне когда-то оставили дом в Испании, и этот дар изменил всю мою жизнь. Я хочу предложить тебе похожий. В конце концов, зная, на что я способна в казино, я могу больше не беспокоиться о деньгах. Дорогая Грейс, я знаю, что говорил вам уже не раз, но все же не могу до конца выразить вам свою глубокую благодарность за коттедж. Я думал, вы захотите знать, что продажа дома состоялась вчера. Это настоящий подарок, меняющий всю мою жизнь. А еще я смогу помочь сестре. Но также я хотел поблагодарить вас за ваш рассказ. Мне не стоило верить всему в этой истории, но все же я поверил. Вы помогли мне нарушить последовательность или, по крайней мере, перейти в новую получше. Так что я приеду на Ибицу. Я надеюсь на приключения, так что поеду поездом до Дении, а затем сяду на паром. Я слышал, что туда лучше пребывать морем. Я буду там во вторую неделю сентября. Уже предвкушаю поездку. Можно даже сказать, у меня хорошее предчувствие. Прошлой ночью мне снилось море. От него исходил свет. Может, оно зовёт меня так же, как и вас? Увидимся вскоре, надеюсь. С бесконечной благодарностью, Морис. Целую.